Глава 14. Перед открытием турнира. Дон-дон разносились с перерывами звуки ударов. Но стоило подумать, какой сегодня день, и всё становилось на свои места. Этого дня ждали жители столицы. Сегодня мастера боевых искусств будут демонстрировать свои навыки. Сегодня день открытия турнира. То есть, так вот как проходит открытие турнира. Я стоял у главных врат, идущих на арену, и причитаю выполнял свою работу. Я проверял деревянные бирки на предмет обнаружения фальшивок и складывал их в коробку. Неподалёку от меня другие солдаты проверяли бирки других радостных посетителей. Да, солдаты осуществляли контрольную функцию, то есть проверяли билеты и пропускали зрителей на стадион. Суровый труд обслуживающего персонала. Кому ещё выполнять такую работу, как не солдатам? И всё же турнир был самым значимым событием в столице, хотя бюджет был относительно скромным. Королевство ведало всем. Вадиал использовал средства из бюджета и хотел сократить расходы, как только это было возможно. Думать об этом не хотелось, но это всё устраивалось, чтобы поживиться на простых людях вроде нас. Подождать, пока люди на повышенных пошлинах потратятся. Но это ладно. Мы солдаты были просто ломовыми лошадьми. Дармовая сила, которая отвечает за пропуск людей и всего там. Хотя в этом году новобранцами бывшим ученикам магического университета, которые были здесь в качестве младших офицеров, приходилось куда проще. Их не заставляли всё своё время тратить в пределах стадиона. Они в основном патрулировали столицу. Но когда здесь столько иностранцев, конфликтные ситуации вспыхивали очень легко. Хотя в таких случаях куда лучше подошло бы сильная и опытная королевская гвардия. И всё же сейчас здесь было много скрывающих своё присутствие знати и глав огромных торговых компаний, которые оказались простыми стариками. Так что даже если начнётся потосовка, к ним соваться было нельзя. Надо было разобраться с возникшим конфликтом и тщательно разузнать все обстоятельства. Довольно простой, но обязательный труд. К тому же очень нервный. Когда бесконечная проверка билетов закончится, останется только патрулировать внутри. А это куда проще. вроде как. Я ещё был на хорошем счету у герцога Финикса, так что мне доведилось наблюдать большую часть боёв. Когда об этом узнали мои сослуживцы, это чуть не переросло в потасовку. Но я дружил с Килкером, да и Норфорис ко мне хорошо относился. Должно быть, просто думал переложить проблему. Все прониклись ко мне симпатией, что, собственно, было необычно. А вы должны бы читали, что я хожу по тонкому льду. Ведь с таким другом я мог как бы быстро построить карьеру, дайте лишиться головы. К тому же, её заинтересовал нашего дьявольского командира Нору Фарисом. И он выдавал мне сложные, как физически, так и морально задания. А при том, как Нора сурово выглядел, когда общался со мной, начали ходить слухи, что он нашёл мальчика для битья в моём лице. Хотя он просто издевал обиду от своего поражения Хакиму на меня. Просто он больше ни с кем не мог поговорить о том бою. Так что со стороны казалось, будто он злится на меня. "Я обязательно оборву же из него того старика на соревнованиях", говорил он, а я почему-то должен был слушать эти его опасные разговоры. Хотя я был учеником старика, так что кому ещё это было слушать? Хотя и сты уж говорить, то учеником я был в той жизни. Вот и меня ничему не учили. Так что какой толк жаловаться именно мне? Хотел сказать такого я не мог. Душонка простого солдата не позволяла. Я ж только что чиновники будут его поддерживать. Он уставился на меня и обозвал лжетцом. Хотя слова поддержки его точно порадовали. Настроение у него поднялось, и он к счастью отстал от меня. Кстати, нехватка рабочих рук была именно такой, какой я предполагал. Изначально его хотели назначить ответственным за безопасность, но он изъявил желание участвовать отсюда и бреж. Поэтому-то он и попросил меня помочь. Норов вполне бы мог обойти себе с турниром. Но его участие как опытного мастера хотели спонсором. Нора состоял в армии, а значит, на службе государству. И если об этом бросить страну, отказаться сложно. Так что ему пришлось согласиться. И он думал о том, чтобы проиграть. Но из-за появления Хакима его желания изменились. Теперь он собирался сокрушить Хакима и победить его. И ради этого Нора усиленно тренировался всё это время. Должно быть из-за того, что в тот день дома у герцога он увидел разницу в силе. В этом ли было дело, но результат будет зависеть от них самих. Я мог наблюдать за турниром благодаря влиянию герцога Феникса. Хаким возился только с Которой. Бой с Норой их совсем не интересовал. И если победы будет не видать, с обоими Нори сражаться не доведётся. Хотелось бы, чтобы они постарались. Вот, прошу. Пока я думал о своём, мне протянули деревянную табличку. И показал её мне мужчина. Худой, но крепкий, очень походил на воина. На бедре у него был меч. А, да, это вы участник? Билеты были трёх видов: простые участников и специальные для крупных бизнесменов, аристократов и членов королевской семьи. Билет мужчина относился ко второй группе участников. Он кивнул мне в ответ. Верно. Могу я пронести своё оружие? Могу я оставить, если получу его перед матчем? «Можете взять оружие с собой, но если начнутся волнения, должен просить оставить меч. Прошу вас проявить ответственность в такие моменты». И это не были простые слова. Угроза во время волнений была реальна. В таком случае находящиеся здесь солдаты и маги, и также воины-маги типа Нора, ринутся в бой с целью устранения опасных элементов. Приоритетом будет устранение угрозы. И неважно, придется ли убивать. Мужчина лишь улыбнулся в ответ. «Жутковато». Модо сторожен. Если нечто подобное случится, могу я сообщить солдатам по близости? Я кивнул ему в ответ. Да, мы будем благодарны вам за это. Если будете уверены в своих силах, то можете задержать зачинщиков. Хотя в таком случае мы обязаны будем выслушать обе стороны. Понимаю. Главное справедливость. В таком случае я спокоен. Надеюсь, сегодняшний турнир будет увлекательным. Сказав это, мужчина вошёл внутрь. Для воина он был спокойным и сообразительным. Произвёл на меня благоприятное впечатление. На турнир прибыло много людей, многие были воодушевлены. А от кого-то прямо несло проблемами. И этот спокойный человек очень привлекал к себе. Ну, не в том смысле привлекал. Он был мужественным. И казался, куда взрослее меня. «Простите!» «А, да!» Я вздрогнул, услышав голос посетителя. «Нет у меня времени на раздумья». Я снова стал машиной, проверяющей билеты. Я продолжал работать, думая, что если бы был титул за проверку билетов, то я точно стал бы чемпионом. Мирно. Довольно неплохо. Пробормотал мужчина, недавно разговаривавший с Джоном, осматривая множество торговцев. И в глазах его не было боевого духа, что должен был сопровождать его перед началом турнира. Они были спокойны и ясны. И в глазах его не было боевого духа, что должен был сопровождать его перед началом турнира. Они были спокойны и ясны. Мужчина точно что-то задумал, однако честолюбие не исходило от него. И всё же турнир был для него очень важен. Сколько опытных бойцов. Этот неплох, и этот тоже ничего. Хм. Он осматривал сидящих участников турнира. И вот его взгляд упал на лосо старика, на Хакима Сурта. Мужчина приблизился к Хакиму и хотел прикоснуться, но остановился. Прежде чем он успел, глаза Хакима уже смотрели сквозь мужчину. "А, «Э, что-то надо?" Хаким говорил довольно непринуждённо, но мужчина заметил жажду убийства, и она несла в себе вполне ясное послание. "Если подходишь сзади, будь готов". Получив его, мужчина улыбнулся. "Нет, простите, старец. Просто смотрю, кто же будет сегодня участвовать в турнире". Я здесь впервые, так что не особо понимаю, как всё здесь устроено. Э, вот как? Да, смотрим вместе. Хотя бы их скоро начнутся. Отсюда можно будет посмотреть открытие. Я не возражаю. Полагаю, вы знаете, куда идти, когда начнутся поединки. Не возражаете, если я пойду с вами? Вот как? Понимаю. Тогда прошу. Место свободно. Оно для моего друга, но он очень занят, так что можно занять. Мужчина рассматривал Хакима. Странный вы человек. Я впервые вижу человека, чья сила ощущается так далеко. А вот как? Надо да и сам не просто. Слова Хакима заставили мужчину нахмуриться. И что же? Во мне непростого. Да уж, похож на моего знакомого. Он таким же странным взглядом смотрит на оживлённую толпу, будто увидел что-то дорогое и прекрасное. Такие у него глаза. И ты смотришь точно так же. Такая проникновенность потрясла мужчину. Он отозвил пугающий старец. Не хотел бы я столкнуться с вами на турнире. Но Хаким улыбнулся ему в ответ. Аж проще, на именно этого хочу я. Я очень жду встречи с сильными противниками.